Смутно и неясно в уме Всеслава, не изощренного в применении власти. Зарождались в уме особенные мысли. Нужна слава. Сила славы не выше ли силы меча. За славой идут, наследием славы живут, имеющий лишь тень славы живет в этой тени как сильный. Всеслав хотел решать один. У него не было утешения, которое давало спокойствие хану Сунике. Над князем Росичей не стояла судьба, заслоняя извечным предначертанием ответственность перед своей совестью, перед людьми. До сих пор Всеслав совершал задуманное сам. ни совесть не позволяла ему переложить бремя на плечи других. Всеславу казалось, что много времени прошло с того, в сущности, недальнего дня, когда он послал Ратибора за вестью о нашествии степняков. «Воевода...» Забыл свои сомнения. Да, с той вестью, с выдумкой, он хотел требовать от соседей помощи. Он знал, они откажут. Он задумал напасть сначала на Каничей, потом на Илвичей. Он мог бы смирить их, набрать в Слободу сотни новых воинов. Совершилось. Востократ большее, чем задуманное. Всеслав не знал тогда, какую силу составляют его росичи. Уже избиты две тысячи хазар. Добыча, взятая на телах, и степные кони, несказанно обогащают русское племя. Хазары предложили выкуп. Они отдали бы все. Можно оставить по коню, по одному луку на троих, по ножу на двоих, чтобы им только добраться домой. Все славу решать, разве он щадил себя? Ныне его воеводу сами люди князем зовут. Нет, Россича, равного ему с оружием. Кто лучше его знает править боем, знает, что и как совершать. Он по праву князь Росичий. умирая, всеслав старый нарек его своим преемникам не по любви, не по родству, но заботясь о защите земли. Княжить править не хитростью властвовать, не уговорами, не разделением людей, ни подкупом, ни насилием. Княжить жить труднее, чем живется другим. Княжить не о себе о других думать. Оттолкнул Слав, тени отца, жены, просивших его поберечь кровь Росичей. Нет, не будет мира Хазарам. Слава нужна Росичам, слава. Медленнее, чем пешеход, Хазарский обоз тянулся по степной дороге на юг. Легкий пепел, истолченный копытами и колесами, поднялся серой тучей. Сам цвет неба изменился. В скрипучем скрежете громадных колес неумолчная жалоба. Твердое дерево втулок и осей кричало, прося пить. Роское войско висело над хазарами. Пеших больше не было, Всеслав посадил всех на коней. Росичи опережали хазар. Князь опасался, чтобы они не попробовали вырваться, бросив обоз. Сладкий ручей печально рассекал степную гарь. Сухая пора убивала его струи, местами ток воды прерывался совсем. Пользуясь медленностью хода хазар, росичи успели отравить скудный водоем конским навозом. В первый день хазары ночевали в степи без воды, без травы для лошадей. Второй раз хазары ночевали у сладкого ручья, обманувшись в надежде найти воду. Вспоминая мужество благородного хана Суники, Всеслав понял, что он не бросит обоз с усталыми, ранеными, слабыми, с женщинами. На третий день, дав хазарам сняться с привала, князь вывел им навстречу все войско. Теперь Всеслав видел, что есть еще силы у хазар. Быстро выровнялись телеги, образуя вал, непроходимый для конных. В порядке вышла на горелое поле хазарская конница. степники не решились ударить первыми, и Всеслав понимал, что у Суника боится засад и хитростей. Всеслав медлил, тамя хазар. Так стояли долго, солнце ушло за полдень. Потеряв много времени, хазары решились двинуться дальше. Всеслав отходил, наблюдая, как степники изменили строй телег. До сих пор они шли тремя нитками, теперь уступами, чтобы быстро оградиться от внезапного нападения сходу. Добрые воины хазары! Добрый воевода, хан Суника Ермиа, воевода двухыменный! Десятки сотен запасных коней, сила степников сейчас обременяли хазар. Но хазарину легче расстаться с женой, чем с конем. Перемолотый пепел степного пожарища закрывал хазар густым пологом. Когда ветер сносил пыль в сторону, появлялись ряды конницы, которая казалась совсем истощенной, и телеги, подобные серым осенним холмам. И опять велась пыль, опять все исчезало. Порой хазары, точно заблудившись, останавливались и выжидали, когда сделается виднее. Они боялись потерять путь, боялись внезапного нападения, боялись ловушки. День стал ночью. И росичи глотали пыль, и росичи шли днем во мраке. Зато ночью находили во врагах знакомые ручьи и озера, а коням хватало лесной травы. Обезумев от жажды, собаки бежали из хазарского стана. Зачастую вырывались и лошади. Малх, сердечно привязавшись к Ратибору, рассказывал молчаливому товарищу о Красе, полководце римлян. То было не так давно, 20, может быть, и 30 поколений тому назад. На Западе римляне владели всеми землями и всеми водами до Мирового океана, который не имеет конца, а на Востоке римляне граничили с Мидами, ныне там персы. Крас повел легионы на Мидов. Он шел пустыней, его окружила конница мидов. Римляне были пеши. Несколько дней миды били римлян стрелами. У римлян были хорошие шлемы, длинные щиты, поножи. Стрелы редко убивали их, но вскоре не оставалось почти ни одного, кто не был бы ранен в руки, в ноги. Легионы сделались слабее больных детей. Миды перебили всех и долго потом похвалялись головой краса. Ратибор не отвечал, и Малх замолкал неловко, стесненно, как человек, неумно болтающий там, где пристойно только молчание. На четвертый день хазары дотянулись до развалин жилищ длиннопалых людей, где на исходе весны ночевал Ратибор, слушая, как в степи див кликал перед бедою. Огонь случайно пощадил городище, всю ночь слышался визг лошадей, дравшихся из-за скудной пищи. Под утро много сотен хазарских коней вырвались из лагеря. Степники не пытались гнаться за беглыми. Когда обоз медленно двинулся, Всеслав послал в дело лучших стрелков на лучших конях. Степники попробовали отогнать славян. Хазарские стрелы не доставали слабожан, а достав не били. Их лошади, обеспамятив от жажды, обезумев от завяленного мяса, которым их кормили вместо травы, неслись как в лихорадке и вдруг останавливались, не слушая плети. Опорожнив свой колчан, Росич отъезжал за новым. Небо дождило стрелами. Стрел не жалели, берегли себя. Когда оседала пыль, замечали, что на пути хазарских телег оставались тела людей и лошадей, лошадей и людей. Как холмики у сурчиных нор они обозначали скорбный путь степников. Вот один, другой, и два, и пять сразу частые, как кочки на маховом болоте. Взмахи крыльев хищных птиц, падавших на добычу, поднимали облачка пепла. В тот день изнемогшие хазары не дотянули до вечерней зари. Кое-как телеги составили круг. Росичи приблизились, высматривали, щедро тратили стрелы. Ночью, оцепив стан, они ловили тех, кто пытался в одиночку добраться до лесов, сочных, богатых водой. Утром от хазар бежали новые табуны лошадей. В этот день тележный стан оставался в неподвижности. Приблизившись к нему, росичи встретились со степняками. Шагом шла хазарская конница, полумертвые люди на обеселивших лошадях. Можно было набрать хазар для весеннего торга с ромеями. Претила мысль, а не даровал ли ты жизнь, не кормишь ли ты того, кто открыл ножом горло твоей матери, сыну, отцу. Пусть и не самого убийцу, а его брата, ты будешь кормить его друга, его соплеменника, который пришел издалека по ничейной земле с мыслью погубить славянина, которого и имени-то он никогда не слыхал. Князь Сеслав не искал хана Сунику, чтобы потешиться праздным словом. Хан сгинул безыменно, ушел в землю голый среди других голых тел, зарытых в глубоких могилах, чтобы зверь, раскопав, не выпустил к свету луны мстительные души хазар. Свое обещание Всеслав выполнил с лихвой. Двум хазаренкам, может быть, из числа жон, успокоенного железом хана, оставили жизнь. Дали им лошадей, оружие, дали съестной припас, проводили до свежей травы и отпустили на волю хазарской судьбы.